Скоро она светила ярким ледяным светом. Ночь наступила быстро, после дикой дневной жары, холодная, черная, южная, афганская ночь. Надо все-таки двигаться, порабираться к своим, вниз, на равнину, ведь не забыли же о нем солдаты и командиры, поблизости посты и дозорный. Ранена нога затекла, онемела, словно была бревном.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 возвышающий мысль. Ничто в этом мире не напрасно. Есть и всевидящий око, и всевидящий покровитель, и всевидящий суд. В предстоящей схватке с врагом он, старший лейтенант Павел Ворончихин, все равно выйдет победителем. Господи, дай мне сил, — взмолился Павел, — ради моей жены и детей. Ты дал мне смелость объясниться в поезде с Машей. Дай же мне шанс».